Глава пятая Я испуганно огляделась и заметила, что вокруг распространяется рябь нового заклинания. И внезапно все звуки погасли. «Амари!» — позвала меня мадам Фижма весьма ласково. «Все хорошо, мы здесь одни. Я понимаю, ты напугана. Теперь от всех ждешь удара, учитывая два предыдущих нападения, но я на твоей стороне». «Я бы никогда не предала тебя, девочка моя! Никогда!» Я старалась сдержать удивление на своем лице. Что ж, один определенный вывод я сделала. Меня не тронут. По крайней мере, я склонна доверять ее словам, ведь мадам Фижма действительно выглядит обеспокоенной. Но с чего бы? «Что вам от меня нужно?» Постаралась спросить как можно более высокомерно, чтобы она и не думала, будто я боюсь. А я боялась. Мне было страшно не только за себя, но и за Лориана, оставшегося там. Впрочем, я волнуюсь не только о нем, но и о магах за той дверью, ведь мне страшно представить, что с ними сделает маг смерти, едва ощутит разрушение своих щитов на мне. И да, мадам Фижму мне тоже жалко. Когда Лориан сломает эти двери, ей бы желательно оказаться подальше отсюда». «Твоя отстраненность меня пугает. Я хочу помочь тебе, Амари». Женщина приблизилась ко мне и протянула руку, но я не спешила отвечать ей взаимностью. «Ты мне не веришь?» «Мне страшно», — увильнула я. «Ох, прости меня. В этом есть и моя вина. Я втянула тебя во все это». Я приоткрыла рот. «А вот это уже интересно. Как Амари могла быть связана с хозяйкой борделя?» Весьма неблагополучное знакомство для дочери известных торговцев и жены высокого лорда. Мадам Фижма не ждала моего ответа и продолжила. — Эскарцы так просто тебя не отпустят, моя милая, но я все продумала, лишь ждала подходящего момента. Но за тобой всегда следили люди Лориана, и у меня просто не было шанса к тебе подобраться. Это дознаватель! — Фижма топнула ногой. Ты смогла прорваться ко мне, но и тут он тебя поймал. Ахм. Все всё было не так, но смысл оправдываться? Увы, я развела руками. Хозяйка заведения все таки приблизилась, обхватив меня за плечи. Я все продумала. Мы инсценируем твою смерть. Я помогу тебе сбежать и начать новую жизнь. Не смотри на меня так недоверчиво. Ты ведь понимаешь, что каждый раз спасать тебя маг смерти не может». даже учитывая его высокую должность и первоклассные умения. Эскарцы доберутся до тебя, а я не переживу, если с тобой, если ты, если тебя не станет. Я нахмурилась. Ее план мне понравился, вот только доверять ей я все равно не спешила. Вдруг убьет по-настоящему. Да и на роль воплощателя этого плана у меня есть более надежные кандидаты. «С чего вы взяли, что Рошмат не сможет защитить меня?» И с чего из карцы взяли, что я не рассказала уже все, что знаю? Я рисковала, да, но мне нужно было выудить хоть какую-то информацию, учитывая, что раскрыть свое незнание и задать прямые вопросы я не могу. Потому что Рошмат предан, моя милая, он раскололся. Я уже сама не понимаю, кто друг, а кто враг — «Сама боюсь кому-то доверять безоговорочно, потому так хорошо понимаю тебя и готова полностью поддержать. Просто доверься мне, доченька!» Она погладила меня по щеке, и мое сердце пропустило удар. «Я не Амари, но даже меня тронули ее слова. Неужели родители Амари не ее настоящие, как и тетушка Тарильда? Но как это все взаимосвязано?» «Не могу», — уверенно ответила я. и отступила. Фижма вздохнула. ты все всё-таки влюбилась в Элджина. Говорила, тебе не стоит поддаваться чувствам. У нас есть долг и предназначение. Глупая моя девочка. Тогда мне ничего не остается, кроме как заставить тебя...» Она вытащила что-то из кармана, я толком не успела увидеть, потому что поспешно отшатнулась. Фижма была быстрее. Она схватила меня за руку, за ту самую, на которой было кольцо. Я попыталась вывернуться, чтобы ударить ее, но не получалось. По венам полился страх, подстегивая что-то глубоко внутри меня, что-то одновременно темное и прекрасное. Я увидела его, красивое воплощение алмазного дракона, яркого, сильного. Я не знала его имени, но ощущала в себе так остро, словно он был частью меня. Не просто осколок его души, а он сам. Когда он поселился во мне, когда это произошло, я не понимала, но ощущала, что он всегда был рядом, друг, наставник, поддержка. Больше нет его алмазного сияния, он лишь воплощение души, лишь черные клубы дыма. Но осталась его суть, его магия, его мощь. Вокруг меня начал клубиться дым, и я точно знала, что он призван этим существом. Я ощутила момент, когда сзади распахнулись призрачные крылья, и мадам Фижма отшатнулась. «Не может быть! Ты способна призвать душу дракона, но как?» Она бормотала, неверяще глядя на меня. Я и сама не верила, лишь ощущала себя в этот момент невероятно сильной, словно могу развернуть реки и осушить озера. «Я не столь беззащитна, как вам может показаться!» Я сделала шаг вперед. но в этот момент двери позади с грохотом распахнулись. Я обернулась к жандармам, вооруженным магическими заклинаниями, а когда вновь посмотрела на место, где стояла мадам Фижма, никого не обнаружила. Она сбежала. Леди Амари приблизился Тодж. Сейчас он выглядел иначе, уже в полностью мужском неприметном костюме и в тканевой маске на лице. Но я все равно его узнала по голосу. Он смотрел на крылья за моей спиной, которые я не умела убирать, и я чувствовала смущение. Двери основного зала распахнулись, поднялся гомон. Люди, мадам, фижмы пытались сбежать, но жандармы прекрасно знали свою работу. Их хватали раньше, чем те успевали скрыться в потайных ходах. Из-за двери показались близнецы, и меня почти сразу заключили в объятия. — Ты в порядке? Не вопрос, а констатация факта, но при этом голос нежный и заботливый. Лориан слегка отстранил меня от себя, провел пальцами по волосам, вглядываясь в черты лица, и сглотнул. Мы застыли друг напротив друга, просто наслаждаясь теплом объятий, и в этот момент рядом раздалось покашливание. Мы оба полуобернулись к Элджину. Его взгляд был темным, он привалился плечом к стене и смотрел на нас, как на предателей. Нет, эмоции похожи, но все же не они. В его взгляде были боль, разочарование и что-то еще, что я никак не могла разгадать. И теперь, наконец, Лориан заметил крылья за моей спиной, которые так привлекли внимание жандармерии. Боюсь, что об этом завтра будет во всех газетах. Внимание со стороны общественности нам не избежать. «Ну как?» — пробормотал Лориан, нахмурившись, И посмотрел на меня прямо. Ты их призвала? — Это вышло случайно, — прошептала я. Сама не знаю, как получилось. — Процесс слияния очень долгий и происходит только после ритуала призыва души дракона, — откликнулся Лориан. — Но у тебя особый случай. — Твоя вторая смерть! Об этом Лориан шептал мне на ухо, опаляя кожу теплым дыханием и тем самым пуская мурашки. — Все дело могло быть в этом. Ты уже соединилась с драконом за чертой и привязала его к себе, вернувшись в тело вместе с ним. — Звучит вполне логично. — И что теперь? — спросила осторожно и повела плечами, даже не зная, как управлять крыльями. — Тебе нужно учиться, — вздохнул Лориан, — пока сосредоточься на своем спокойствии, чтобы убрать крылья. Первое время призыв дракона будет завязан на эмоциях, но после ты сможешь его контролировать. Просто представь то, что тебя по-настоящему успокаивает. Ей представила. Теплую кровать, потрескивающий камин, аромат кофе и лориана рядом. Его руки, притягивающие меня ближе, аромат хвои и жар мужского тела. Я разворачиваюсь в его объятиях, по венам разливается лава. «Ава!» — шикнул на меня Лориан, проговорившись, но мы стояли так близко, что никто мог и не заметить, и схватил меня за плечи. — Тише. Ты чуть не обернулась полностью, а это опасно в первые дни, тебе нужно привыкнуть к сущности дракона. — Ох, как все сложно, и как себя успокоить тогда? — О чем ты подумала? — нахмурился Лориан, и я отвела взгляд. — Да так, пустяки. И сосредоточилась второй раз, на этот раз представив... море и солнце. И прежде, чем в морской аромат подмешался запах хвои, и тем более воспоминания о родителях, я открыла глаза. Крылья за спиной растворились, и Лориан облегченно вздохнул. Я же все еще с трудом верила, что у меня теперь есть свой дракон, причем два. она я тоже уже ревностно считала своим. «Ваш светлейшество!» — к нам подошел мужчина в черном одеянии, которого я уже видела в театре после взрыва. «Тайный ход обвален. На раскопке уйдет несколько часов. Магию применять нельзя, чтобы не разрушить части городской канализации. Боюсь, что Фижме Монкроу удалось сбежать». «Дать ориентировку на все городские посты, на выезд из города и королевства». Тут же откликнулся Лориан. «Мы не должны ее упустить. Думаю, ушла тайным ходом не только она, но и другие эскарцы». Примерный список имен у нас есть благодаря Тоджу, поэтому следует пройтись по всем именам и местам их жительства. — Будет сделано, — поклонился мужчина и почти растворился. Вот он был здесь, а в следующую секунду шагнул назад и будто пропал в тени. Я с интересом оглядывалась, пытаясь найти его, но не могла. Лориан заметил мое замешательство и улыбнулся. — Не пытайся его отыскать, он передвигается тенями. Это его... личная особенность интересно значит мадам фижма перешла черту спросила задумчиво она всегда ходит по краю но нам было выгоднее следить за ее деятельностью, чем схватить и потерять связи с преступным миром откликнулся лориан его брат по-прежнему стоял в отдалении и смотрел на нас со стороны каким-то пустым взором но сегодня она действительно перешла черту она раскрыла себя ради ради чего? «А Мари?» Он чуть не проговорился, но в последние мгновения прикусил язык. Я огляделась, посмотрела на Элджина, который наверняка слышал наш диалог, ведь Лориан не устанавливал звукоизоляционный купол. Лориан мгновенно все понял и развернулся к брату. «Ты с нами или...» «С вами», — поморщился Элджин и оттолкнулся от стены, подойдя ближе. «Мы с тобой не друзья, Лориан, но пора объединить знания». Мы с тобой разных политических взглядов, но в одном едины. Мы любим Рошмат и будем отстаивать его независимость до конца». Элджин протянул руку брату. На его ладони горело какое-то плетение. Лориан несколько секунд задумчиво смотрел на него, а после уверенно пожал руку. «Клянусь, что не использую полученное от тебя знания против тебя», — повторил Элджин, и братья разъединили руки. «Отвези Амари домой». «Домой кулгуру улгуру-корнерубу», — добавил Лориан. «И она должна доехать в целости и сохранность, Элджин. Если с ней что-то случится...» «Заткнись, Лориан», — рыкнул он. «Она моя жена». «Нет», — заявил Лориан и поддался вперед, обнажив левое запястье с татуировкой Мартаны. «Она моя, Элджин. Наши души связаны с самой Мартаной. Помни об этом, когда останешься с ней наедине. И не совершай глупостей». Щеки Элджина горели, по глазам было видно, сколько он хочет высказать брату. Но он молчал, лишь сжимая кулаки. В этот момент мне было жаль Элджина. Эмпат, которого обвела вокруг пальца та, в которую он влюбился. Он оказался предан, на предательство любимой, худшее из чувств. Лориан развернулся ко мне и взял мои руки в свои, поцеловал пальцы. Все это было так непривычно и не похоже на мага смерти, что я не знала, как себя вести. Внутри все пело, мне нравился такой Лориан, и казалось, что своей заботой он стер все переживания прошедших часов. «Мне нужно уладить здесь дела и лично провести расследование. Вернусь как можно раньше». «А Мартана позволит нам отдалиться?» — нахмурилась я. «Уже три часа утра». — поморщился Лориан. — До рассвета еще час. Не думаю, что она вновь перенесет нас. Мне не хотелось разлучаться с Лорианом. Мне хотелось быть с ним как можно дольше и чаще. Рядом с ним я действительно чувствовала себя защищенной, но я понимала, что Лориан всегда будет принадлежать не только мне, но и Рошмаду. И все же постарайся следить за тем, где ты находишься, — попыталась перевести свои тревоги в шутку. — Не хочется в следующий раз оказаться, например, в спальне принцессы. — Ревнуешь? — улыбнулся Лориан. — Максимум, куда бы тебя могло перенести, это в палаты королевского целителя. — С тобой что-то случилось? Ты ранен? — тут же обеспокоенно спросила я и начала шарить ладонями по его груди. Потом вспомнила, что его грудь я сегодня видела обнаженной, и все с ним было в порядке. На голове бинтов тоже не было, значит, ноги... Опустила взгляд ниже, и Лориан рассмеялся, перехватив мои ладони, пока я совсем не перешла к непотребствам. «Все в порядке. Просто небольшое истощение. Хотя, если бы я пролежал там чуть дольше, тебя бы могло перенести туда. И по закону подлости, в этот момент туда ворвалась бы принцесса. Но это было бы очень предсказуемо и не так весело и масштабно, как сейчас», — нервно рассмеялась я, но Лориан не смеялся. смотрел на меня совершенно серьезно. «Я действительно постараюсь вернуться раньше, чтобы избежать подобного». Он отстранился, уступая место брату. Элджин выглядел потерянным. Румянец на его щеках особенно выделялся на фоне бледной кожи. Он взял меня под руку и увлёк на выход. На улице было прохладно. За спиной Элджина распустились чёрные дымчатые крылья, точно такие же, как у Лориана. Мне не хотелось шагать к нему в объятия, но я еще совершенно не умела управлять своим драконом, чтобы противиться помощи. Я шагнула к нему, вот только сам мужчина не спешил обнимать меня, он смотрел задумчиво и настороженно, а затем спросил. «Помнишь ту оранжерею, где мы впервые встретились? Ты еще стояла с букетом цветов и ждала кого-то, а потом отдала этот букет мне и убежала в слезах? У меня в дневнике до сих пор хранится засушенный бутон». Но я не могу вспомнить, что это за цветок. Не подскажешь о Маре? Я сглотнула. Я не имела ни малейшего понятия об этом цветке и о воспоминаниях о Маре в целом, но хуже всего то, что Элджин это прекрасно понимает. «Это не случайное воспоминание, это проверка, и я ее своим молчанием с провалила».